вами обеими. Мы же в конце концов семья? А так как леди Аристта больше не могла её слышать, она бросилась к Шарлоте. Зайнька, ну как ты только могла? Шарлота покраснела. На какое-то мгновение она была очень похожа на неврозимого мистера Марлея. И я прикинула, где мой хенди? Мне бы так хотелось этот её вид сохранить для потомков или даже для возможных будущих попыток давления. «Я не могла допустить, что Гвиндолин бойкотирует то, что она даже не понимает», сказала Шарлотта, и ее голос даже немного дрожал. «Только просто и желание всегда и везде находиться на переднем плане. Она, у нее нет уважения перед мистериями, с которыми она незаслуженно связана». Шарлотта бросила мне ядовитый взгляд, который, казалось, помог ей снова взять себя в руки. «Ты сама себе все это устроила». — рябкнула она с новым подъемом. — Я ведь даже предложила тебе помощь. Но нет. Тебе ведь обязательно нужно нарушать какие-нибудь правила. С этими словами она снова превратилась в свое собственное «я» и сделала то, что она могла лучше всего. Закинула волосы назад и гордо удалилась. — О, боже, боже, боже! — просонала тетушка Мэдди и плюхнулась на край моей кровати. Ксюмериус едва успел откатиться в сторону. Что же нам теперь делать? Они наверняка заберут тебя, когда откроют ларь, и уж точно будет обходиться с тобой не очень-то церемоно. Она выудила бомбондерку из кармана юбки и сунула сразу пять леденцов себе в рот. Я не выдержу этого. Спокойствие, тётушка Мэдди. Я провела всеми десятью пальцами по волосам и шураколовнула с ей. В ларе находится мой школьный атлас и полное собрание сочинений Джейн Остин, что ты подарила мне на Рождество. — Тетушка Мэдди потерла себе нос и облегченно шмыгнула. — Естественно, я уже подумала, нечто такое, — сказала она, усиленно посасывая леденцы. — Но где? — В безопасном месте, надеюсь я. И с глубоким вздохом я скинула ноги с кровати. — Но на случай, если они еще раз придут с приказом об обыске дома... Кто мне лучше всего быть может сходить в душ. И, кстати, большое спасибо за твой совет вчера по поводу того, что помещения стояли пустые. Я приземлилась в спальню тёти Гленды и экзати Чарлза. Упс, съела тётушка Медди и от испуга проглотила один леденец.